От удара она больно приложилась щекой к дверному косяку. У кабачицы была тяжелая рука, которой та не стеснялась раздавать прислуги тумаки и пощечины. Опять ходила с рыбаками в море шеваль. Но я же пришла вовремя. Нет, ты опоздала. Еще раз не увижу тебя у дверей во время открытия. Пойдешь искать работу у шлюх. Хозяйка развернулась и поплыла на кухню огромной бесформенной медузой, воняющей рыбой. А Ники отправилась в коморку, где стояло два чана с водой и ведро с песком, которое она ежедневно притаскивала с пляжа, для мытья посуды. Всерьез задумавшись над тем, чем пахнут медузы, она скинула в один из чанов посуду с подносов, ополоснула подносы и оттащила в зал. Несмотря на кажущуюся хрупкость, девушка была сильной. Когда отец возвращался домой, она ходила с ним в море, вязала узлы, поднимала парус на их старой лодчонке. На пару с ним вытягивала полные сети, а затем сгружала на берег корзину, в которой подпрыгивали серебристые рыбешки, похожие на драгоценные монетки живым блеском чешуи. Однако отец уходил в рейсы надолго. Он был матросом на торговом судне, следовавшем через пролив в Гаракин и дальше, вдоль побережья, до самой западной точки судоходного пути. Заработанных за это время денег семье, в которой росли шестеро детей, мал мало меньше, хватало ровно наполовину его отсутствия дома. Ники была старшей. Так уж получилось. Нянчила мелких, помогала матери, хрупкой большеглазой женщине, чью красоту съели бледность и болезни. Рано пошла работать. Ей мечталось о море, однако судьба распорядилась по-другому. Женщинам на большой воде места не было. Да, ходили слухи о капитаншах, держащих в страхе не только команды своих кораблей, сплошь состоящие из мужчин, но и окрестные портовые города. Однако ни одной такой Ники в Вишенроге не встречала. Заработка отца и старшей дочери худо-бедно хватало на ученический взнос в гильдии для троих средних братьев-погодков. Слава Слабоприсветлые мальчонки были смышленными и рукастыми. Их быстро разобрали мастера, и жить стало легче. Предпоследний брат мечтал стать солдатом, и день и ночь пропадал в казармах. А самый младший был еще так мал, что держался за материнскую юбку. Некие, перебивавшаяся случайными заработками, наконец устроилась посудомойкой в матросский кабак под названием «Черная каракатица». Жизнь налаживалась. Красота матери передалась ей. Тонкий стан, приятные черты лица, большие глаза и светлые волосы. У нее было все для приличного заработка на улице алых подвязок. Не было только желания торговать своим телом, поскольку она рано поняла, как опасны бывают мужчины, неважно, пьяные или трезвые, и почти так же рано осознала, что их желания не всегда совпадают с ее собственными. И Нике спряталась. Спутавшиеся серые волосы, грязное лицо, опущенный взгляд, бесформенная одежда делали ее такой незаметной, что она сливалась с прокопченными стенами кабака. С собой девушка становилась лишь поздними вечерами. Дома или на рассвете, когда дядька Стас, друг отца, брал ее с собой и своими сыновьями, ее друзьями детства, на рыбалку. — Эй! — в коморку заглянула кабачица. — Возьми у Мики поднос и оттащи за стол у окна. Все подавакши заняты. Ники молча вытерла руки, быстро растрепала волосы, челкой почти полностью скрывая лицо, и поспешила к стоящему за стойкой Мику. Тот вручил поднос с пивными кружками и тарелкой с жареными креветками. Кивнул в направлении столика. «Неси новеньким!» Ники проследила за его взглядом и увидела компанию из четырех мужчин. Все были явно из одной команды, однако ранее в черную каракатицу не заходили. Поднос оказался ужасно тяжелым, однако Ники, стиснув зубы, потащила его гостям. Один из мужчин, заметив, как опасно он балансирует в худых руках подавакши, поднялся, сблизился с ним несколько широких шагов и, перехватив поднос, ласково сказал. — Спасибо, девонька. Иди скажи хозяину, что попозже мы закажем обед. Сквозь спутанные пряди Ники разглядывала его обветренное загорелое лицо. Аккуратно даже щегольски подстриженную черную бородку и бакенбарды. Полные губы, прямые брови и длинные, как у девушки, густые ресницы. А сама ощущала, как затягивает теплый, обволакивающий взгляд незнакомца с глазами черными, как маслины, и понимала, что пропадает. Окончательно и бесповоротно. Тот, потеряв к ней интерес, вернулся на свое место. Кружки скоро разобрали, и вскоре уже за столиком весело гоготали подвыпившие офицеры-кассатки, прибывшие в бешенрок торговой шхуны из Гаракина. Ники крутилась в зале, делая вид, что помогает прислуге. А сама слушала, слушала, слушала веселый и звучный голос незнакомца, казавшейся ей музыкой. Домой в тот вечер она пришла в глубокой задумчивости. Этого мужчину она хотела. Он был ей нужен. Но ему нужна ли будет неприметная посудомойка? И как надолго будет нужна ему привлекательная блондинка с мальчишеской фигурой, каких полно в каждом портовом городке? Промучившись всю ночь, Нике с кровью выдрала тоскливое чувство из сердца. Да и младшему братишке было совсем мало лет. Еще два года касатка ходила регулярными рейсами из Гаракина в Вишенрог и дальше до Весеречья. Каждый раз Ники запрещала себе мечтать. Однажды осенью отец вернулся сильно простуженным, и в следующий рейс корабль ушел без него. «Пришла, видно, пора мне остаться дома», — с тоской сказал он. «Наплавался, хватит». Семье возвращение кормильца пошло на пользу. Отец устроился в плотницкую мастерскую, по утрам ходил в море за рыбой. Средние братья начали получать приличные заработки. В доме снова зазвучал мамин смех, и Ники решилась. Первое, что она сделала, обрила голову.